Тридцать четыре. Ладно, все я поняла. Мне стало жаль её. Тебе не со мной нужно разговаривать, а с Ромой. Не знаю, что там между вами, но меня это не касается. Ты типа праведница, да? Овцу из себя строишь? Лида сказала это тихо, почти прошипела мне в лицо. Ты не с того начала разговор. Начни с главного. Предложила я с равнодушным и спокойным видом, хотя внутри меня все кипело. Что тебе от меня нужно? Девушка выпрямилась и зыркнула в сторону моих друзей. Затем посмотрела на меня. «Он ведь тебя так же кинет, как и меня, как и всех остальных!» Ее лицо на секунду смягчилось, на нем мелькнула гримаса боли. «Это мои проблемы», — заверила я. «Неужели ты ничего не понимаешь, дура?» Лида жалостливо оглядела мой наряд. «Ладно, они все, но ты-то куда? Думаешь, что нарядилась и стала ему ровней?» Она усмехнулась. «Точно так же использует и выбросит на помойку». «Ты ошибаешься», — твердо сказала я. Девушка рассмеялась. «И ты веришь в это? серьезно? Лида пристально посмотрела на меня. Напряжение исчезло с ее лица. «А я думала, что ты с мозгами». «Это все, что ты хотела мне сказать?» Я держалась из последних сил. «Беги от него, Ежова!» Лида наклонилась ко мне. «Тупая ты, курица, беги, не будь же идиоткой!» «А ты?» — я набрала в легкие больше воздуха. «Ты? Тебе какое дело? Разве бегать за ним — это не по-идиотски?» Отказываясь сдаваться под напором ее бесстыжего взгляда, я повысила голос. «Ты унижаешься, а это в миллион раз хуже, чем просто быть использованной. Носишься за ним и умоляешь быть с тобой. Ты не дура после этого, нет?» Гордо тряхнула волосами. «Что ты сказала?» Ее глаза заблестели. «А ну, повтори!» «Никогда не бегай за мужиками, они все равно этого не оценят». Я отвернулась, чтобы отправиться к друзьям, но Лида больно схватила меня за локоть и резко дернула, разворачивая к себе. «Эй, дамочка!» — послышался голос Марины. По звукам шагов за спиной я поняла, что мои друзья уже спешат мне на помощь. «Да он вас как кур топчет!» — процедила сквозь зубы мне на ухо Лида. сначала рогова потом кузина киселева зайцева теперь ты ее пальцы больно сжали мою руку а слова обожгли щеку я первый приду посмотреть когда он проделает с тобой то же самое отпусти мне больно потянула руку на себя но девушка вцепилась кажется мертвой хваткой отпусти чертова дура прошипела она дешевка да у него таких как ты вагон «Тебе самой не страшно быть с ним последних?» «Ты не понимаешь», — улыбнулась я, сочувствуя этой отчаявшейся Лиде, не знающей, как удержать отношения, которых у нее фактически и не было. Это был просто спор. Спор. «Что?» Она еще больнее схватила меня. Он поспорил с другом на свою машину, что будет встречаться с ними по очереди и что каждая следующая застанет его с предыдущей. «Не веришь? Спроси у него». «С кем он спорил? С Денисом?» «Не знаю, да отпусти ты!» Пальцы разжала. Быстро. Появившаяся рядом с нами Марина схватила Лиду за плечо. Савина была даже выше Лиды, поэтому смотрелась угрожающе. «Очень не хочется морать руки, но если ты не отвянешь, я с удовольствием пропишу тебе в табло, дорогуша!» Лида немедленно отпустила меня и уставилась на Марину. «У нас что, у всех ботаников сегодня зубы прорезались?» Иди проспись! Отмахнулась Савина. «Ты пьяна!» — взяла меня за руку. Идем отсюда, Настя!» Все хорошо?» — спросил Женька, стараясь поспевать за нами. «Да, все нормально. Зачем ты вообще разговаривала с этой бешеной собакой?» «Мне... мне стало жаль ее. Придерживая моя Мариной, я пошла вверх по ступеням, стараясь не оступиться. «Надо было сразу сказать, что Гай твой парень, и пусть отваливает». «Он же тебе не нравится», — улыбнулась я. Марина откинула назад свои шикарные волосы и ухмыльнулась. «Зато он нравится тебе», — она остановила меня у входа в зал и внимательно посмотрела в глаза. Все будет хорошо, ёшка», — поправила мою прическу и тепло улыбнулась. «И раз уж мы прибыли в эту цитадель разврата, то давай отрываться по полной. Пойдем поищем твоего принца». «Хорошо». Кивнула я, бросив взгляд на темный зал, который разрывала громыхающая музыка. Сердце застучало в такт, так же ровно и быстро. «Так, значит, ты собралась отрываться по полной?» Подкатил к Маринке Антон. Девушка тут же нахмурилась и посмотрела на него своим любимым учительским строгим взглядом. «Ну явно же не с тобой, Майкин». «Думаешь, я не дорос до взрослых и детка?» Не сдавался он. «Как ты меня назвал?» опешила Савина. «Так, ладно», — тряхнув головой, парень поспешил в зал. «Мне пора». «Как ты меня назвал?» бросилась за ним Марина. «Эй!» «Милые бронятся, только тешатся», улыбнулся мне Женя. «Ну что, идем? Идем. выдохнула я и, собрав волю в кулак, решительно шагнула в зал. Роман Официальные речи были позади. Поздравления, фотографии, слова напутствия первокурсникам — все это осталось для меня декорациями, эдакой шумовой завесой. Я ждал свою Настю. И это было для меня в новинку. Мужчины, в отличие от женщин, живут не эмоциями, а инстинктами. Это девочки придают слишком много значения отношениям, а мы просто живем и просто иногда хорошо проводим время в их обществе. Если парень делает девушке комплимент, она воспринимает это как шаг к будущим отношениям и никак иначе, в то время как для мужчины это всего лишь уловка, призванная приблизить его к возможности удовлетворить свои физиологические потребности. Мне кто-то нравился, я кого-то добивался, а потом легко забывал об этом и шел дальше. И моя жизнь действительно никогда раньше не крутилась вокруг определенной девушки. А теперь мне казалось, что Настя и есть моя жизнь — Я даже не знал, что такое возможно. Когда я пришел, на сцене выступали представители доканата. Они что-то говорили в микрофон, а я пробирался в середину зала. Жизнь вокруг кипела, а мне было не до этого, искал в толпе Настю. Потому что мне было без нее одиноко. Вообще, это довольно странное чувство, когда ты больше не можешь быть полноценным человеком без кого-то другого. Теперь я начинал понимать, что любить — это быть с человеком единым целым. Ты соглашаешься, что отныне твое «я» уступит общему «мы». И это прекрасно, черт возьми. «Ты ведь искал Зайцеву?» Перекрикивая музыку, спросил Денис. Я десять минут назад видел ее в коридоре. Мы с ним стояли на небольшом возвышении, с которого можно было обозревать весь танцпол, заполненный до отказа студентами. Друг сказал что-то еще, но я уже не слышал. Луч света выхватил из темноты Настю. Танцующие невольно расступились перед ней, как волны океана, а она мягко ступала дальше. Потом остановилась в центре танцующей толпы, осмотрелась и вздохнула. «Обалдеть!» — подумал я. И в этот момент она подняла взгляд, заметила меня и робко улыбнулась. Потом отмахнулся я от Дэна. Настя стоит среди танцующих и смотрит прямо на меня. На ней серебристое облако из невесомой ткани, Ее кожа в сиреневых лучах света музыки переливается перламутром, а улыбка светится счастьем. Я ревную, но умом понимаю каждого из этих юнцов-первокурсников, которые так и норовят случайно коснуться ее. Меня настигает неведомое доселе ощущение. Пусть хоть целая вечность пройдет, но я не устану ей любоваться. Мы стоим лицом друг к другу, и я не могу двинуться с места, потому что очарован ее красотой. Я наслаждаюсь этим прекрасным моментом, когда сердце подскакивает и бьется где-то в горле. Гай, что-то хотел сказать Денис. Но я уже перепрыгнул через ограждение и рванул сквозь людской океан к Насте, боясь опоздать. Каждая минута, проведенная рядом с ней, была навес золота. Как жаль, что я раньше не знал этого чувства. Здорово, что мне довелось его узнать. Привет! Прошептал я и замер прямо перед ней. Привет. ответила она. Так она была близко, я коснулся ее плеча, и меня словно прошила молнией. «Потанцуем?» — предложила Настя. «Да», — кивнул я. И я заметил, что все вокруг уже танцевали под медленную музыку. «Парень, ты попал, теперь не облажайся». Я приблизился и получил еще один разряд, пробивший искрами под кожей. Осторожно обнял девушку, притянул к себе... и положил руку на талию. Она послушно прильнула к моей груди, маленькая, нежная, мягкая, несмело подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Я почувствовал ее тепло через рубашку, и мое тело предательски задрожало от волнения. И мы не спеша, закружились в танце. Мы словно плыли вдвоем в лодке наших чувств, касаясь друг друга осторожно и нежно, боясь нарушить воцарившееся между нами хрупкое единение. настя произнес я зарываясь носом в ее волосы задыхаясь поцеловал висок рома прошептала она отвечая и ее голос дрожал уже где то на моих губах совсем близко потому что наши лица соприкоснулись руки девушки обняли меня за шею наш поцелуй был взрывом похожим на столкновение двух небесных тел на бешеной скорости Я чувствовал, как дрожало Настя на тело, как ее пальцы робко скользили по моей коже. Я держал ее крепко и осторожно, как самое ценное, что было у меня. А внутри нас полыхал огонь, накатывающий волнами и накрывающий с головой, выметающий из сознания любые сомнения и запрещающий останавливаться. Лучше уж сгореть в объятиях друг друга, чем не испытать это особенное чувство вовсе. С трудом оторвавшись друг от друга, мы продолжили танцевать. Что-то быстрое, медленное, снова быстрое. Покривлялись немного в компании ее друзей. Это было забавно, даже весело. А потом мы забрались на самый верхний ряд сидений и долго болтали в темноте, обнявшись. Мы переплели наши пальцы и продолжили разговаривать, следя взглядом за бегающими по потолку отцветами огней. Невероятно, как рядом с шумной толпой и грохочущей музыкой это место стало для нас островком тишины и уединения. Но это было так. «Знаешь», — сказал я, приложив ее руку к губам, «мне нужно кое-что тебе сказать». Настя села, выпрямилась, посмотрела на меня внимательно. Что? Ее улыбка была такой искренней и доверчивой, что это добавило мне сил. Давно нужно было сказать. Пусть даже это может все разрушить, но начинать что-то серьезное всегда нужно с правды. «Я давно хотел рассказать тебе кое о чем. «Да, быть честным не так-то легко. Ей не понравится то, что она услышит, но я должен. Должен». «Говори уже», — приготовилась она и положила руку мне на плечо. «Это что еще такое, Гай?» — ворвался в наше пространство кто-то посторонний. Настя вздрогнула, оборачиваясь. Луч света выхватил из темноты поднявшуюся к нам Свету Зайцеву. «Объяснишь мне, нет?» — воскликнула она, размахивая руками. Черт! я потянулся к Насте, но девушка уже встала и попятилась назад, с ужасом глядя на приближающуюся к ней Зайцеву. «Вчера, значит, со мной зависал, а сегодня меня на эту мочалку променял, да?» — завопила она. «Света!» — позвал я Зайцеву. Вскочил, ухватил за руку, развернул к себе. «Ты что творишь?» «Вот ты как заговорил, да? А вчера в любви клялся!» — Разъяренно выкрикнула она. «Руки от меня убери, я все видела, видела, как вы обжимались здесь». Света попыталась вырваться, чтобы броситься на Настю, но я ее удержал и крепко встряхнул за плечи. «Свет, ты чего?» И краем глаза заметил, что Настя сорвалась с места и побежала прочь. Отпустил Зайцеву и крикнул «Настя, стой, Настя!» Но мои слова потонули в общем шуме и музыке. Моёшка, подхватив руками подол платья, все стремительнее удалялась вниз по лестнице. Серебристое облако со светлыми кудряшками мелькнуло у основания трибуны, а затем стрелой нырнуло в толпу танцпола. Я повернулся к Свете и заорал. «Это что сейчас было? Ты ополоумила, что ли, совсем?» Схватился за голову и понял, что от страха теряю над собой контроль. «Мы с тобой так не договаривались. Ты зачем это сделала, Свет?» Девушка побледнела и поднесла ладонь ко рту. «Но я... я...» Она несколько раз мотнула головой. «Но ведь Литка сказала... и я...» Я со всей дури пнул ногой по сиденью и выругался.